460 август 31. Радуемся, когда видим победу над очередным испытанием. Сомнение и непонимание явления различны. Не понять действия учения это одно, усомниться другое. Всё непонятое и непонятное откладывается бережно в сторону, чтобы или спросить при случае, или ждать, когда объяснит сама жизнь. Но пусть сомнения не вьются на том, что непонятно в данный момент. Это требует от ученика известной степени доверия, когда кажущиеся непрережимыми факты уже не в состоянии его поколебать. Верю учителю всегда и во всём. Мало ли какие обстоятельства могли поменяться, если не исполнились слова учителя? Может быть, причина неисполнения в поведении самого ученика? Многое из того, что говорит учитель, надо понимать как возможности, могущие осуществиться при соблюдении известных условий. Ведь даже пророчества условны. Готовую реакцию легко испортить, внося посторонние примеси. Неосмотрительность самого ученика часто препятствует исполнению им же желаемого. Часто дух стремится к свету, а оболочки во тьму. И сознание, раздираемое на части, подобно разделённому дому, не в силах устоять. Не является богу человек монолитом стремлений. Басня вашего Крылова о лебеди, щуке и раке приложима к человеческой сущности, взятой отдельно. Энергии сознания рвутся в различных и часто противоположных направлениях. и равнодействующее поступательного движения становится ничтожным или даже сводится к нулю хуже из-за она направляется вниз поэтому для понимания данного сознания следует брать не отдельные проявления его энергии может быть очень сильных положительных и устремлённых к высотам но именно равнодействующее что из того что голова гордо поднята кверху и мысли взор устремлённых к свету, если человек катится вниз, это означает, что в общем итоге собирающихся в нём энергий силы тьмы, влекущей к низу, то есть притяжение земное, преодолевают влечение к свету. Сомнение недлимо увеличивает силу земных притяжений. Так что у человека не хватает сил бороться уже не с сомнениями, но именно с этими притяжениями. И кажущийся безобидным сомнение, подоивший сознание своей неотрецаемой логикой и убедительностью, показывает свой истинный и страшный лик разложения и падения в бездну. Не само по себе страшно сомнение, но следствиями разрушительными для сущности человека. Потому и изгоняется сомнение из сознания ученика, под каким покровом и в какой бы форме оно ни пыталось проникнуть в сердце. Знаете, что сомнение всегда враг, даже вооружённый неотрицаемыми фактами и самой убийственной логикой. В этом кроется его особая сила. Потому сомнение следует гнать и ни в какие дискуссии с ним не вступать. Его силы нельзя преодолеть, ибо на его стороне фактические данные, и лишь приняв их и согласившись с ними, и испытав падение, начинает понимать, Человек чего эти факты стоит в действительности. Факты, поступающие через несовершенные оболочки и проводники, являются фактами лжи, но не действительности. Доверие к учителю должно быть сильнее фактов, отемнённого чем-либо сознания. Правильное объяснение всему вызывающему сомнение можно найти, если сменить угол подхода. Этим подходом будет доверие неколебимы ничем а объяснение придёт в своё время когда учитель сочтёт это нужным если оно связано с очередным испытанием